«Прости меня», — сказала Цирилла, смущенно теребя подол платье. «Я пыталась сорвать на тебе свою злость на Дефона». «Я понимаю. На твоем месте я, вероятно, повела бы себя так же. Я прочла твои чувства к Дефону в твоих глазах и не жду, что ты будешь рада тому, что я только что сделала. Прости меня за то, что я наполнила твой дом страданием в тот день, когда повсюду должно царить веселье». но я очень боялась опоздать. Кэлен заставила ее почувствовать себя младшей сестрой. Цирилла по-новому посмотрела на стройную, красивую девушку, стоящую перед ней. Кэлен уже в том возрасте, когда женщине требуется супруг. Возможно, она уже сделала выбор. Ее мать была в таком же возрасте, когда отняла у Цириллы отца. Столь же юный. Глядя в бездонные зеленые глаза, Цирилла почувствовала, как ее гнев утихает. Эта девушка, ее сестра, только что спасла ей жизнь, а заранее зная, что на благодарность рассчитывать не приходится. Скорее, она была готова к тому, что вызовет страх и ненависть в сердце сводной сестры. Так молода. Цирилле стало стыдно за свой эгоизм. Впервые за весь вечер она улыбнулась к Элен. «Неужели все, чему учил тебя Вайберн, Было настолько ужасно. Он учил меня только убивать. Кого убивать, когда убивать и как убивать. Будь благодарна, если ты никогда не услышишь таких уроков, и тебе не придется ими воспользоваться. А я вынуждена это делать, и боюсь, это только начало». Цирилла нахмурилась. «Кэлен исповедница, а не убийца. Что это значит?» «Мы нарушили их конспирацию». Пока не получены доказательства, рано об этом говорить. Но я думаю, что грядет буря, которой ни мне, ни тебе еще не приходилось видеть. Кэлен. В первый и последний раз в жизни Цирилла ласково коснулась ладонью щеки своей сводной сестры. Почему бы тебе не остаться? Развейся, побудь со мной до конца праздника. Мне будет очень приятно, если ты останешься. Лицо Кэлен вновь превратилось в ничего не выражающую маску. Я не могу. Мое присутствие пугает людей. Спасибо за предложение, но я не хочу портить вам праздник. Чепуха, ты вовсе его не испортишь. Я бы очень хотела, чтобы это было так, но, увы. И помни, что говорил наш отец. Не спускай скельтонцев в глаз. Мне нужно идти. Собираются тучи, и исповедницам предстоит много работы. Перед возвращением в Эйдендрил я нанесу визит в Кельтон и объявлю о своих подозрениях и сделаю все, чтобы то, что случилось сегодня, более не повторилось. Я поставлю в известность совет, чтобы он тоже не спускал с Кельтона глаз. Какие знания, полученные в Эйдендриле, могут превратить хрупкую девушку в железного бойца? Благодарю тебя, мать-исповедница!» Вот и все, что смогла сказать на прощание сводной сестре королева Галлии. Кэлен ушла, сопровождаемая волшебником. Это был самый доверительный разговор, который состоялся у них с сестрой. После ее ухода праздник возобновился, но уже не доставлял Цирилле прежнего удовольствия. Она думала о Кэлен, такой юной и такой старой. Войдя в зал, Королева была крайне удивлена, обнаружив, что мать-исповедница не возглавляет совет, как обычно. Никто не знал, где она. Можно было догадаться, что Кэлен отсутствовала во время осады и падения Эйдендрила. Безусловно, она не сидела, сложа руки, и делала все возможное, чтобы остановить нашествие Дхары. Все исповедницы участвовали в этой борьбе, и Церилла не сомневалась, что Кэлен делала не меньше других. используя все, чему научил ее отец. Но то, что она не вернулась в Эйдендрил сразу после окончания военных действий, внушало тревогу. Возможно, она еще не успела вернуться, но Цирилла боялась, что ее настиг квод. Магистр Рал приговорил всех исповедниц к смерти, и за ними беспощадно охотились. Галия предоставила ему убежище, но кводы Неумолимые и безжалостные выслеживали их повсюду. Но хуже всего, что на совете не было даже волшебника, наблюдающего за заседанием. У Цириллы на мгновение замерло сердце. Она понимала, что отсутствие матери-исповедницы и волшебника создает опасную пустоту в зале заседаний совета. Но когда она увидела, кто сидит во главе совета, тревога ее переросла в ужас. Высокородный принц Ферен Кельтонский, тот, от кого она пришла просить защиты, сам оказался вершителем правосудия. Страшно было видеть его сидящим в кресле, которое всегда принадлежало только матери-исповеднице.